Государственный стандарт с 1 января 1365 года на территории Российской империи устанавливался обязательным ГОСТ, а все документы, составленные вне его единицы измерения, признавались недействительными. ГОСТ включал в себя метрическую систему меры весов, позиционную десятичную систему счислений, современные арабские цифры со знаками математических операций, упрощенный алфавит с новой скорописью. Дальше, по мере развития экономики и промышленности, эта система обязательных стандартов увеличивалась и расширялась. Вводились, например, стандартные размеры метизов и так далее и тому подобное. Конечно, до абсурда советских лет Дмитрий не доводил и не запрещал действовать в, так сказать, в свободном полете по многим параметрам. Однако, подобная система стандартизации все одно действовала на экономику и промышленность крайне позитивно. Тем более, что действовавшая в Москве палата меры весов активно снабжала всех желающих эталонами различных стандартных мер. Те же линейки и гири.